Глава 9 Отмычкой я пользовался интуитивно. На самом деле вскрыть дверь оказалось не так уж и сложно. Когда щелкнул открывшийся замок, я встал и очень аккуратно открыл дверь. Войдя внутрь, я осмотрелся. В небольшой прихожей царил погром. Что искали, было не слишком понятно. Возможно, кому-то понадобились ключи, а может быть, какой-то один ключ. Во всяком случае, какой именно, же было узнать нереально. Щит с крючками валялся на полу, придавив с собой разбросанные ключи. Странно, что я не ощущал запахов, которые всегда сопровождают смерть, ведь идя сюда, я точно был уверен, что найду труп. Все встало на свои места, как только я зашел в комнату. Стоило мне пересечь некую черту, как на меня обрушился мощный сладковатый запах гниения, присущий только гниющей плоти. Запах был настолько резкий, что я прикрыл нос рукавом. Источник запаха обнаружился на диване. В теле уже с трудом можно было узнать того управляющего, у которого я когда-то, кажется, в прошлом веке снимал комнату. Я обошел диван, подойдя к окну, и тут с удивлением обнаружил, что здесь запаха не ощущается. Опустив руку, я с удивлением принюхался. Конечно, этот запах, который настолько въёлся в слизистую носа, будет меня еще долго преследовать, но здесь его точно не было. Интересный эффект. Уже через минуту я выяснил, что запах сохраняется исключительно вокруг дивана. Остальное пространство комнаты отгорожено от него мощными чарами фильтрации воздуха. Похоже, что кто-то очень сильно не хотел, чтобы этого дятла нашли раньше положенного срока. Будь это не так, весь этаж уже давно бы знал, что надо взламывать двери и вызывать хозяина дома, чтобы тот прибрался здесь и назначил нового управляющего. Я уже хотел полностью убрать мешающий мне сосредоточиться на обыске запах, но быстро передумал, потому что в этом случае эксперты полиции, которые в 70% случаев вызовет хозяин, Вполне способны справиться с выделением отдельных примененных здесь заклятий и таким вот нехитрым способом выйти на меня. Доказывать кому-то, что это не я, грохнул это ничтожество, совершенно не входило в мои планы, потому что до новогоднего бала осталось всего две недели. Так что я ограничился тем, что прошел в ванную комнату, платком открыл кран, смоченным же платком закрыл его и, обмотав лицо мокрой тканью, снова вошел в комнату. все таки осмотреться было необходимо. В комнате, в отличие от прихожей, Царил относительный порядок. Во всяком случае, здесь никто вот так явно не ролся. На первый взгляд, ничего странного мне на глаза не попадалось, разве что возникал вопрос, каким образом убийца сюда проник. Ответ нашелся на полу под подоконником, куда закатилось кольцо использованного одноразового телепорта. Надо было кому-нибудь намекнуть, чтобы армейские склады перетряс, потому что лично я бы не отказался узнать, сколько конкретно пропало телепортов. А также проверить надо обслугу тех складов, с которых больше всего телепортов тиснули. Кто-то же имел к ним доступ. Все свидетели, которые могли бы вывести, пусть даже не наконечного заказчика, но существенно сократить цепочку причастных, как-то весьма вовремя концы отдали. Теперь вот еще один. Что ты кому рассказал? За что получил большие, как утверждали бандиты для этого района, деньги? И за что тебя в итоге убили? Я подошел поближе к дивану и внимательно посмотрел на тело с признаками разложения. А может это я себя просто заря накручиваю, что если управляющий что-то пообещал, но не выполнил обещание, а просто обманул заказчика, сказал, что не нашел, например, те самые ушаковские болванки, которые такие замечательные результаты могут выдавать, как на заводе нашего клана, потому что свалить все на кернов уже не получится. С ключами к порталам разобрались, сами телепорты мы не контролируем. Я внезапно замер. А кто об этом вообще знает? Насколько я помню, все прошло в осеченном режиме. Полностью совет кланов не собирался, лишь верхушка. Да и убийство, судя по состоянию тела, было совершено раньше, чем деда выпустили. Тогда я готов поспорить, что это Снежены. И вопрос шел именно, что о пластинах. Правда, это теперь не имеет особого значения. Вот только надо бы подорово предупредить. Пускай свою группу отправляет, нечего здесь полиции делать. Да и хозяин быстрее узнает о случившемся и найдет уже нового управляющего». Заперев квартиру, воспользовавшись все той же отмочкой, я направился к машине, которую бросил немного подальше от дома, чтобы не привлекать ненужное внимание. Отъехав на соседнюю улицу, я остановился неподалеку от борделя и вытащил свою новую трубку, которой мне еще предстояло научиться пользоваться, не раздумывая. «Подоров слушает», — раздалось в трубке. Голос был слышен очень хорошо, никаких помех не прослеживалось. В целом я остался доволен, у нас получилось прекрасное устройство». Ну и что, что я практически не принимал участия в его создании. все равно оно было наше, а не исключительная собственность Вольфа. «Добрый день, Матвей Игоревич. Тебя Керн беспокоит», — ответил я, ожидающему ответа полковнику. «Добрый, Константин Витальевич», — в голосе прозвучала озабоченность. «А, хм, откуда ты звонишь?» — наконец сформулировал он очередной вопрос. «У нас с Вольфом сегодня состоялась большая презентация гражданского варианта переговорного устройства». «Удачная, к слову, презентация. Вот с одного из этих устройств я сейчас и разговариваю». «Вот как. Надо бы прикупить парочку своим домашним», задумчиво произнес Подаров. «Но ведь ты не просто так мне звонишь, чтобы похвастаться трубкой». «Нет. Я хочу сообщить о трупе, в квартире которого снова был использован телепорт». Я задумался, а затем добавил. «На заводе снеженое кое-что оставили в руках того неудачника Сорокина, и, по-моему, очень хотят это вернуть». «Вот что, Константин Витальевич». «Мне бы тоже тебе несколько слов сказать, но для этого нам нужно встретиться». После довольно продолжительного молчания сказал Подаров. «У меня встреча с дедом в банке через полтора часа». Я посмотрел на часы. «Возле вашего банка раскинут небольшой парк, так что мы вполне можем там расположиться и поговорить. Это не займет много времени». «Хорошо, я буду на месте примерно через полчаса». Прервав звонок, я уже хотел выехать со своей стоянки, но тут раздался звонок. Я сначала не понял, что это, Но звонок повторился, и до меня дошло, что кто-то пытается до меня дозвониться. На экране высветилась надпись «Юрий Вольф». Он сам вбивал в память свой номер, потому так себе и обозначил. Но лично я бы как-нибудь по-другому его обозвал. Решив, что разберусь со всеми функциями телефона позже, я принял вызов. «Керн?» «О, наконец-то наш Константин решил ответить своему надоедливому другу», раздался в трубке ядовитый голос Вольфа. Это что, уже звонил?» – спросил я осторожно. Когда Юрка вот так начинает разговаривать, это значит, что я где-то очень серьезно прокосячился. Вот только я никак не могу понять, где именно. «Осмотри на экран, когда он в активном режиме. Там такая трубочка нарисована. Нажми на нее, будь так добр». Я отнял трубку от уха и выполнил то, что он сказал, после чего присвистнул. На экране отразились пропущенные звонки от Вольфа в количестве 27 штук. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «У меня только один вопрос.» тебе зачем трубка если она у тебя валяется не пойми где и ты не берешь ее с собой я еще не привык так что не ори а давай уже по делу на хрена ты мне столько раз названивал где бумаги керн заорал вольф какие бумаги я почесал висок договор мать твою вольф продолжал выражать весьма эмоционально свое отношение к моей тупоголовости нам продукцию надо уже в фирменные магазины поставлять а ты все еще не подписал договор о сотрудничестве так я потер лоб «Договор, значит?» «По-моему, мне никакого договора не приносили». «Или приносили?» «Надо же, я реально не помню». «Я не буду спрашивать, откуда у нас магазины и сколько мне придется за них тебе отдать. А насчет документов, вот тут ты прав на все сто процентов. Я забыл про них». «И не начинай. Я прекрасно знаю, что конкретно ты хочешь мне сказать. Я привезу его тебе до вечера, обещаю», — клятвенно произнес я. «Хорошо, я подожду до вечера», — подумав и немного успокоившись, ответил Вольф. «Отлично». Я уже собрался нажать «Отбой», но тут кое-что вспомнил. «Да, уволь мою секретаршу». «Ты понял, что она тебя не устраивает?» В голосе Вольфа прозвучало равнодушие. «Хорошо, прямо сейчас оформлю расчёт, а ты лучше поторопись». Я отключился, поролся в бардачке и вытащил небольшую записную книжку, в которой, насколько помнил, был записан номер телефона нашего кланового юриста, который подобной мелочевкой вроде пресловутого договора занимается. Связавшись с ним, я выяснил, что договор готов к подписанию, что никаких подводных камней не содержит и что все затраты и прибыли распределены из расчета 50 на 50, включая первичные затраты, которые понес Вольф. Я решил про себя, что меня это вполне устраивает. Если Вольф решил поиграть в благородство, то это его проблемы, а меня подобное положение дел вполне даже устраивает. Юрист предложил мне привести документы домой, на что получил отказ. Я лучше сам их заберу. А то далеко не факт, что попав домой, не забуду увести их на производство и передать Вольфу. Наконец, мне удалось выехать из этого злачного района. К счастью, больше никто не решил попробовать новый вид связи, и я практически без задержек доехал до банка, где мне надлежало быть через час. На встречу с Подоровым я почти опоздал. Полковник ждал меня возле незамерзающего пруда, в котором жили утки. Они никуда на зиму не улетали, а вдоль берегов специально для них были обустроены теплые убежища, чтобы было где перенести зимний холод. В итоге утки настолько обнаглели, что, не стесняясь, выпрашивали еду у сердобольных прохожих, прогуливающихся по парку. Бодоров кормил уток, бросая им куски батона, которые держал в руках. Я подошел поближе и встал рядом, сунув руки в карман. От воды поднимался пар, а весьма упитанные утки выглядели вполне довольными жизнью. «Им скоро этого пруда хватать не будет». Не глядя на меня, проговорил Подоров. Вон те вообще дикие. Прибились сюда во время перелета. Отдохнуть, видать, захотели, да так и остались. Зачем вам куда-то лететь? наблюдая за утками, ответил я. Здесь относительно тепло, кормят опять же, хищников отгоняют, красота? Да, красота. Подоров раскрашил остатки батона и повернулся ко мне. Зачем ты хотел встретиться? Я все еще продолжал смотреть на уток, чтобы предупредить серьезно ответил Подоров. «Это расследование уводит нас в очень и очень нехорошие дали. Прямиком во дворец. И не просто во дворец, а к семье Императора. За нападением на поезд точно стоит кто-то из ближайшего окружения, а то и вовсе». Он не стал уточнять, но я прекрасно понял, что Подоров имеет в виду. «Император в курсе?» Хмуро спросил я, глядя, как толстый селезень пытается отобрать последний кусок у своего более стройного дикого собрата. Не то чтобы он хотел есть просто это было дело принципа, вот и у людей так же. Чаще всего за подобными преступлениями стоят власть и деньги. И не то чтобы тому, кто все это затеял, не хватает денег и власти, нет. Обычно всего этого добра более чем достаточно, просто дело принципа. «Знает», — кивнул Подоров. «Император очень расстроен, и ему необходимо больше доказательств, чтобы окончательно поверить и смириться с предательством довольно близкого ему человека. Точнее, у него было время, чтобы смириться». Теперь же дело стало за доказательствами, которых, к сожалению, пока недостаточно, чтобы он мог решиться на что-нибудь радикальное. Поверь, в этом деле просто нет хорошего решения. Императору сейчас просто невероятно сложно выбрать из двух зол наименьшее. Проблема в том, что у его величества нет прямого наследника. «Да, это может быть проблемой», — эхом повторил я, глядя, как пришлый тоже пошёл на принцип и не собирается отдавать зажаравшемуся селезню то, от чего, может быть, зависит его жизнь. Что эти весьма знатные и могущественные люди имеют против меня и Вольфа? Против Вольфа, понятно, деньги. Его отец контролирует почти весь банковский сектор империи. Вот что имеют против тебя, понятия не имею. Подоров пожал плечами. Именно против тебя. Не против твоего деда, да и вообще к Кернам, похоже, особых претензий не возникает. А конкретно против тебя. Если только... Он замолчал и принялся очень пристально меня разглядывать, просто по миллиметру, стараясь разглядеть что-то, что дало бы ему ответы на все его вопросы. «Да нет». Через какое-то время ответил он в полголоса на свой же вопрос. «Даже если это и так, то его бы убили в поезде одним из первых, Они ушли, убедившись, что никого в купе нет». «О чем ты?» Я приподнял бровь и посмотрел на Подорова. «Да так, пытаюсь все версии отработать». Он махнул рукой. «Не обращай внимания». Мы замолчали, глядя на уток. Толстый селезень все таки победил. Просто задавил массой, вырывая кусок батона чуть ли не из клюва соперника. «Несправедливо», — наконец сказал я, указывая на довольного победителя, которому кусок действительно не нужен был. «Естественный отбор», — пожал плечами Подаров. «Выживает сильнейший». «А как все таки правильно? Тайная канцелярия или служба безопасности?» — внезапно задал я давно интересующий меня вопрос. «Одинаково правильно». — хмыкнул Подаров. — Это разные организации. Просто традиционно, как я уже и говорил, глава СБ является параллельно следователем по особым делам в тайной канцелярии. А так у них немного другие задачи. «Я все еще считаю это глупостью», — ответил я. «Традиция», — поморщился Подоров. «И ничего с этим поделать нельзя». «Ладно, мне пора. Я и так благодаря тебе потерял дополнительных 10 минут отдыха». Он подтянул повыше воротник и уже собрался уходить, Но я остановил его, хлопнув ладонью по лбу. Стой, совсем вылетело из головы. Я быстро прокрутил мысленно разговор с Евой, с Вольфом да и со мной, если разобраться, все должно будет закончено не позднее марта. Это может означать, что в марте вполне может быть, что что-то планируется, что-то довольно масштабное и не слишком хорошее для всей империи. В марте говоришь? Подрав нахмурился. Хорошо, что предупредил. Спрашивать об источниках бесполезно. Я лишь развел руками. Это мой единственный источник подобного рода информации, и я, естественно, не собираюсь его светить, Еще самому пригодится. А ты уверен в том, что этот источник не пичкает тебя дезинформацией? Абсолютно. Он знает о последствиях, и ему есть что защищать, кроме своей никому не нужной жизни», — хмыкнул я. Я же проводил взглядом полковника, взглянул на часы и не спеша направился на встречу с дедом, про себя прокручивая разговор с Подоровым. Как-то незаметно меня начала охватывать странная паранойя, и к тому времени, как я подошел ко входу в банк, ко мне в голову буквально вклинилась мысль о том, что на нашем с Вольфом производстве обязательно должен быть кто-то, кто будет предан мне и даже в какой-то мере благодарен, и которому я смогу поручить незаметно проверить всех сотрудников, обращая внимание на тех, кто появился совсем из ниоткуда. И кажется, я знаю такого человека. Так что после разговора с дедом я займусь наймом, а потом уже поеду на производство к Вольфу». Ну что же, надеюсь ты прав, Подоров на секунду задумался, а затем снова натянул повыше воротник. Это очень ценная информация. Очень. Спасибо за нее. И он пошел прочь от меня и от пруда, в котором утки, так и не дождавшись от меня подачки, демонстративно отплыли заниматься своими утиными делами.